После капустника Раевской, не зная моей фамилии, говорил, «Вот студент, длинный этот, в отрывках никак себя не проявил. Я даже решил, что он бездарный. Но в этюдах в капустнике как здорово все у него получалось. Способный парень». Трех студийцев после экзамена отчислили по профнепригодности, а трех кандидатов, наоборот, перевели в студийцы. «Меня просмотр окрылил». И, конечно, немалую роль в этом, как я понимаю, сыграло мнение Раевского. Наиболее успевающих студийцев местком цирка решил отметить. К великому восторгу нашей семьи мне вручили ордер, по которому я мог в магазине купить галоши. Первая елка. Однажды один бездарный комик предложил тогда еще безвестному юмористу Джерому Капка-Джерому Продать ему за пять фунтов несколько острот, которые комик хотел выдать за свои. «Эта сделка для нас обоих невыгодна», — ответил Джером. «Если у меня увидят пять фунтов, то решат, что я их украл. Если от вас услышат хорошую остроту, поймут, что вы ее украли». Из услышанных историй. Примерно за месяц до начала традиционных елочных представлений в цирке Федорович предложил всем подумать о детской клоунаде для этих спектаклей. Отец придумал для меня с Романовым довольно интересную, на мой взгляд, клоунаду. Я должен играть в ней Лентяйкина, а Романов — положительного клоуна. Действовало там и Снежное, и Чучело. По сценарию в Чучело залезал Романов, и оно пугая Лентяйкина, как бы его перевоспитывая белой метлой. Клоунаду мы принесли и в студию. Увы, руководству она не понравилась — Об этом нам пришлось с горечью сообщить отцу. Через две недели другие авторы написали другую клоунаду, где осталось почти все то же самое, только снежное чучело заменили на бутафорскую елку. Именно в эту елку должен залезать человек, и потом елка, наказывая Лентяйкина, хлестала его ветвями. Правда, Лентяйкина переименовали в «Неумейкина». Узнав, как поступились его клоунадой, отец обиделся. «Это же хамство! Ну как так можно?» — сокрушался он. Так в первый раз я столкнулся с плагиатом в цирке. Нашими переживаниями, конечно же, никто не интересовался. Каждому дали задание отрепетировать эту клоунаду и лучшим обещали дать возможность отработать ее на утренниках. После долгих репетиций мы с Борисом Романовым показали наш вариант на утреннике. Маленькие зрители не знали, что от их восприятия зависит наша судьба, работать нам или не работать. И Васюш умели. умели. Никак нам не удавалось завладеть их вниманием. Зато Котов с Куровчаковым работали хорошо. Когда директор цирка Байкалов посмотрел нас, он сказал, у нас идут платные спектакли. Романов и Никулин слабо работают, незачем выпускать их на манеж. Пусть показывают клоунаду Котов с Куровчаковым. Байкалов был прав, и мы на него не обиделись. Так комом прошла наша первая елка. Хождение по мукам. Доктор, вы удаляете зубы без боли? Не всегда. На днях я чуть было не вывихнул себе руку. Просто анекдот. Из небольшого этюда, который мы с Борисом Романовым условно назвали сцена у художника», отец придумал клоунаду «Натурщик» и «Халтурщик». Над ней мы серьезно работали. Сюжет несложный. Художник-халтурщик Борис Романов берет натурщика, этого играл я, для своей картины «Голоп эпохи». Натурщик сидит верхом на стуле, как на коне, на нем пожарная каска, а в руках пика. Ко всему этому у него болит зуб, и от флюса распухло щека — Поэтому он все время вскакивает с воображаемого коня и орет от боли. Чтобы успокоить боль, художник дает ему несколько раз глотнуть спирта. Натурчик начинает спьяну петь, танцевать, а в конце, увидев мазню халтурчика, рвет картину. Репетировали клумнаду долго. наконец получили разрешение выступить с ней на манеже. Мы хотели, чтобы нам подыграл карандаш» работавший в то время в программе московского цирка, но он отказался. Несолидно, видимо, считал он подыгрывать студентам, да и, наверное, Антре ему не нравилось. Первое самостоятельное выступление в цирке, на Манеже. Это произошло 25 октября 1948 года. Такой день запоминается на всю жизнь. Нас поставили седьмым номером в первом отделении. Инспектор Манежа Александр Борисович Буше громко объявил «Клоуны Никулин и Романов».